Сперва Малыш с грустью думал о щенке, которого у него никогда, конечно, не будет. Потом посмотрел на улицу. Там возились несколько больших мальчишек. Пока они дрались, Малыш с интересом следил за ними, но, к сожалению, драка быстро кончилась, и Малышу опять стало грустно. Так грустно, что даже глаза начали слепаться. И тут малыш, конечно, вспомнил о Карлсе. Этот толстенький, веселый человечек так потешно махал своей маленькой рукой и приговаривал неприятности, пустяки, дело житейское. Спокойствие, только спокойствие. Малышу стало еще грустнее. Привет, малыш. Привет, Карлсон. Откуда ты это взялся? Что? Я не понимаю. Я не понимаю, что ты хочешь сказать. Да ведь ты исчез, и как раз тогда, когда тебе надо было познакомиться с моей мамой и папой. Почему ты удрал? Что такое? Нет, я в жизни не слыхал ничего подобного. Может быть, я уже не имею права взглянуть, что делается у меня дома? а? а? Хозяин обязан следить за своим домом. А как же иначе? А чем я виноват? Что твои мама и папа собрались познакомиться со мной как раз в тот момент, когда я должен был заняться своим делом. А? Молчишь? Ну то-то. Ну что ж, тебе все еще не купили новой паровой машины? Нет. Угу. И никакой другой игрушки тоже не купили? Нет, и собаки не купили. А разве тебе нужна собака? Пожалуйста, я могу тебе предложить одну. У меня наверху их тысячи. Лучшие в мире собаковод, это я. Ой, Карлсон, милая, нельзя ли мне подняться с тобой на крышу? Мне так хочется посмотреть на твой дом, посмотреть на твоих собак. Ну что ж, Пожалуйста, хоть сейчас летим. А я не умею. А это пустяки. Дело житейское. Я тебя посажу на спину. Раз, два, три и полетим. А ты думаешь, у тебя хватит сил долететь со мной? А это неизвестно. Там видно будет, лишь бы только мотор не отказал. А вдруг откажет? Ведь тогда мы упадем. Безусловно, упадем. Но это пустяки. Дело житейское. Ну как, летим? Летим, все равно. Только подожди, я сейчас напишу записку маме, чтобы она не беспокоилась. Сейчас. Вот я на верху у Карлсона, который живет на крыше. Вот. А ты знаешь, ведь у мамы нервы. Ну, готов. А теперь нажимаем кнопку у меня на животе. Ну вот, слышишь? Мотор гудит. Подожди, сейчас. Прыгай скорее мне на плечи. Вот так. Летим. И можете себе представить, Они действительно вылетели из окна и набрали высоту. Мотор тарахтел так ровно и надежно, что малыш ни капельки не боялся. Сделав небольшой круг, Карлсон приземлился на крышу. Малышу никогда не случалось бывать на крыше, но он не раз видел, как какой-то мужчина, привязав себя веревкой к трубе, счищал с крыши снег. Малыш всегда завидовал ему, а теперь внутри у него что-то сжималось, когда он переходил от одной трубы к другой, и вдруг за одной из них он действительно увидел домик. Очень симпатичный домик с зелеными стареньками и маленьким крылечком. К домику была прибита дощечка, чтобы все знали, кто в нем живет. Карлсон, который живет на крыше. Этот вечер был прямо создан для прогулок по крышам. Начинало смеркаться, и все вокруг действительно выглядело очень красиво. Небо было таким синим, каким бывает только весной. Дома, как всегда в сумерках, казались какими-то таинственными. Внизу зеленел парк, в котором часто играл малыш, а от высоких тополей, растущих во дворе, поднимался чудесный острый запах листвы. Если бы люди знали, как приятно ходить по крышам, Они бы давно перестали ходить по улицам. Что это? Кто-то плачет. Спокойствие. Главное, спокойствие. Хм. Может быть, это одна из моих э, собак? Идем скорее. Только бы нам не сорваться. Вставай на четвереньки. Вот так. И поползем вдоль карниза. Скорей. Скорей-скорей. Вон к тому окну. В мансарду. Это там кто-то плачет. Ну, дополз. Смотри в окно. ребенок, Бедная малютка, как она плачет. Ай-яй-яй-яй. Ясное дело, заброшенный младенец. Вот что, лезь в окно, малыш. Сейчас. А ведь это чужая комната. Ну и что ж, чужая комната. А лучше будет, если ребенок будет плакать один. Лезь, говорю тебе. Спокойствие, малютка. Спокойствие, спокойствие. Идет Карлсон, лучшая в мире нянька. А если придут ее родители? Ну и пусть приходят. Нечего им бегать, неизвестно где, когда малютка одна. Ну вот. Теперь смотри, сейчас она перестанет плакать. Ну? Плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти. Ага. Вот, видишь, это волшебные слова. Их всегда говорят грудным детям, чтобы они перестали плакать. Вот так. Плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти. плюти. Что такое? Плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти. плюти. Ты слышишь, малютка, я ведь тебе говорю, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти, плюти. Не тряси ее-то! Она боится. Дай-ка я лучше возьму ее на руки. А -а -а! Не плачь, не плачь, маленькая. Смотри-ка, Карлсон! Она ловит мой палец! Она, кажется, хочет есть! Не страшно. Здесь на столе есть колбаса и картошка. Вот. Таких маленьких детей кормят, по-моему, молоком. Ты так считаешь? Что ж, я могу слетать э -э, за коровой. Хотя трудно будет. Протащить корову через такое маленькое окошко. Спокойствие, главное спокойствие. Я вспомнил, где можно достать молока. Ну-ка, нажми мне кнопку на животе, малыш. Сейчас! Вот так. Привет! Я скоро вернусь. Только поскорей! Не плачь, маленькая. А -а -а. Эх, сколько раз я просил маму и папу, чтобы мне подарили маленькую девочку, если уж не хотят дарить собаку. Вот у Кристера есть и Гунила, а у меня... У меня нет никого. А -а -а -а -а. Привет. Привет, малыш. Вот тебе бутылочка с соской. Здорово, а? Где ты ее достал? На одном балконе. Там их сколько угодно. Ты ее просто стащил? То есть как это стащил? Я ее просто взял взаймы. Да, но... А это пустяки. Дело житейское. Ты можешь завтра заплатить. У тебя ведь есть деньги в копилке. Я их коплю на собаку. Ну что ж, пожалуйста, я могу унести молоко обратно. Нет-нет-нет, надо накормить девочку. А за молоко я заплачу завтра. Ну вот, ну вот она теперь наелась и будет спать. Ну, пойдем, Карлсон. Подожди минутку там папа. Знаешь что? Ла-лам, давай сперва мы напроказничаем. Ну-ка, маленькая, держи, пожалуйста, вот этот кусок колбасы. Вот так. Зачем ты это делаешь? Нужно. Ребенка, который сам ходит и берет со стола колбасу, родители не решатся больше оставлять одного. Кто может предвидеть, что малютка захочет взять в другой раз? Может быть, папин воскресный галстук или мамину губную помаду? Ой, ой сюда идут. Лезь скорее в окно, Карлсон. Спокойствие. Главное, спокойствие. Успеем. Ой, мы пропали. Ничего подобного. Мы уже на крыше. Карлсон, подожди меня. Прыгай. Прыгай на соседнюю крышу. Ну, Ложитеськая, а ты держись за жолоб. Вот так. Теперь давай руку. Давай руку. Вот так. Все в порядке. А интересно, падать, правда? Ой, нет. Страшно. Не хочу я больше ходить по крышам. Я хочу домой к маме. Постой. Что такое, что за шум там на улице, а? Ой, смотри, Карлс. почему они все смотрят наверх как ты думаешь а может быть они ищут тебя а ищут меня я же ведь ему оставил записку знаешь что пожалуй мне пора ложиться спать я больше не играю привет малыш я домой как ты уже уходишь пора пора. Только смотри, не рассказывай никому, что я живу в домике за трубой. А то они будут вечно посылать за мной. Ведь я же лучший в мире трубочист. Ну, привет, малыш. Привет. До свидания. Должен вам сказать, что и папа, и мама, и боссы, и Бетон очень рассердились на малыша. Шутка ли забраться на крышу?